Глава 9. В кафе у Серно было тихо. Лишь несколько посетителей потягивали чай или кофе, уткнувшись в свои книги или газеты. Какая-то пара тихо разговаривала, сидя в тускло освещенном углу. Вскоре появился сам Серно и принялся убирать за стойкой. Если верить Уильяму, Серно никуда не мог скрыться от торт клиентов которые всегда находили его. Умение Серно было слишком ценным, чтобы держать его при себе. Все, что он готовил, получалось невероятно вкусным. Серно был настоящим мастером. Даже обычный фруктовый чай со льдом наполнял мой рот таким великолепным сладким и острым вкусом, что каждый глоток казался незабываемым. Пол решил пойти с Сэмом и Никс, заявив, что кто-то должен выступить посредником между ними. Мы с Уильямом и Рэйчел ждали их возвращения, сидя в угловой кабинке. Никто не произносил ни слова. Время шло. Над нашим столиком висела напряженная тишина. В конце концов я не выдержала. «Его арестуют?» Выпалила я. «Почему они молчат? Почему никто не говорит об этом? Если Сэму что-то угрожает, разве мы не должны прийти на помощь? Мы были похожи на стадо овец, которые разбегаются при виде волка, но на самом деле просто становятся более легкой добычей». «Что должно произойти?» «Я не знаю», — неуверенно сказал Уильям. «Ну, а как обычно у вас бывает?» Я подтолкнула его. Растерянность Уильяма заставляла меня нервничать. Что самое худшее может случиться? «Почему бы не убить его?» С отвращением сказала Рэйчел. «Разве не это их универсальный способ действий?» В ее голосе явственно слышался сарказм. В этот миг обычно веселая и неунывающая Рэйчел была сама на себя не похожа. Я очень надеялась, что она говорит не всерьез. «На самом деле его же не убьют, да?» «Нет», — ответил Уильям вместо Рэйчел. «Не убьют». Но, кажется, даже он не был уверен до конца. Надеялся на это, но не знал наверняка. Рэйчел фыркнула, и со скептическим видом уставилась на свою соломинку. Похоже, никто точно не знал, что произойдет. «Станут ли потомки убивать себе подобного из-за такой ерунды?» Мое сердце снова застучало с перебоями. «Как это все получилось?» — пробормотала я себе под нос. «Что?» — с любопытством спросила Рейчел. «Ну, совет, кто они?» «Я имею в виду, вы сами их выбрали или...» «Выбрали!» — со смешком переспросила Рэйчел, откинув с лица золотистый локон. «С чего ты это взяла? Совет никто не выбирал!» «Ну, просто... Я думала, у вас демократия!» Трудно было поверить, что люди, обладающие такими чудесными умениями, позволят управлять собой тому, кто им не нравится. «Совет утверждает, что они...» «Законные наследники и так было тысячелетиями. Это как королевская семья. Никто ни за кого не голосует. Ты просто надеешься, что следующее поколение советников наладит жизнь, но этого не происходит». Уильям сидел, вроде бы поглощенный своими мыслями, но внимательными глазами оглядывал людей в кофейне, следя за каждым их движением. Я задавалась вопросом, была ли его паранойя так же очевидна для Рэйчел, как для меня. Вам, девушке, не следует говорить об этом здесь. Плотно сжатые губы и хмурый взгляд придавали веса его словам, но Уильям был слишком красив, чтобы это могло его испортить. «Неужели никто не пытался их свергнуть?» — спросила я. Последовала долгая пауза. Казалось, Рэйчел давала Уильяму возможность ответить, но он отвел взгляд, и она с энтузиазмом продолжила. «Они потомки олимпийских богов в первом поколении», сказала Рэйчел, наслаждаясь накалом эмоций. «Свергнуть их невозможно». Уильям бросил на нее ледяной взгляд, который означал нечто большее, чем я могла понять. Я восприняла это как проявление беспокойства. «Потомки олимпийских богов? Это типа Зевса?» – спросила я. «Вот именно, их шестеро!» Рэйчел сделала паузу, чтобы перевести дух. Она снова посмотрела на Уильяма и встретила тот же холодный взгляд, но на этот раз я уловила между ними некое напряжение. «Вообще-то их пять. Они потомки Зевса, Геры, Аида, Диметра и Гестии». И их умение — это не баран чихнул, если ты понимаешь, о чем я. Уильям явно хотел направить разговор в другое русло, но после нескольких бесплодных попыток бросил это занятие и только слушал, как Рэйчел рассказывает мне о тех вещах, которыми он, будучи одним из потомков, уж точно не гордился. Тяжело было видеть его тревогу. Глядя на хмурое лицо Уильяма, я почти чувствовала выворачивающую наизнанку боль, которая, как я знала, раздирает его изнутри. Видя его таким, я едва могла сосредоточиться, но мне нужно было выяснить правду. «Кристоф худший из них всех», — продолжала Рэйчел. «Он потомок Зевса и считает себя самым могущественным, больше всех любит наказывать». «А что он умеет делать?» Метать молнии или как? Молнии – всего лишь легенда. Есть род, который в самом деле может манипулировать электричеством, но Зевс использовал его просто как прикрытие, и это было довольно умно с его стороны. А настоящее умение потомков Зевса куда более зубодробительно. Они могут одним взглядом отнять у тебя способность, как будто ее и не было, а могут усилить ее в десять раз но только для мужчин», добавил Уильям, который начал прислушиваться к нашему разговору. «Его подруга Адрианна, Потома Геры. Она умеет делать то же самое, но для женщин. Полагаю, это некий способ мироздания уравновесить чаши весов». «Если только весы не испорчены», заметила я. «Вот именно», отозвалась Рэйчел. «Правда в том, что если та девушка с пляжа что-то вспомнит, а Кристоф и Адрианна узнают об этом, последствия будут плачевными. Кристоф может лишить Сэма способностей. Или же Антек, потом Акаида, отправит его в подземный мир незнамо насколько. «В подземный мир?» – изумленно переспросила я. «То есть он правда существует?» «Это тюрьма для таких, как мы», – ответил Уильям. За нее отвечает Антек. «Если тебя приговорили к заключению, он может мгновенно отправить тебя туда, где бы ты ни был». «И как это выглядит?» — спросила я, представляя себе заполненную пламенем дыру в «На самом деле никто не знает», — сказала Рейчел. «Ты здесь, а в следующую секунду тебя уже нет». Очевидно, было еще одно наказание, о котором мне следовало догадаться. Тем не менее, услышав подробности, я испытала шок. Уильям тяжело вздохнул. «Дмитрий – это еще один стрёмный персонаж. Он потомок Деметры». «Богиня плодородия?» – спросила я. Трудно было представить, что богиня урожая и плодородия может причинить хоть какой-то вред, но я уже поняла, что здесь все совсем не так, как в греческих мифах, которые я читала». «Да», — ответил Уильям. «Но способность, передающаяся в этом роду, гораздо более смертоносная, чем ты можешь себе представить». «Дмитрий может заставить любую сущность расти и благоденствовать или умереть, включая нас», — объяснила Рейчел. «Для растений это все не так важно, но если речь идет о нас, это означает, что он может заставить любого потомка постареть, отнять у него столетия жизни». «А еще он может убить просто прикосновением руки», проговорил Сэм, подходя к столу. «Мы все подпрыгнули от неожиданности. Сэм подкрался к нам незаметно, и я задумалась, сколько он успел услышать». «Слушал ли он издалека, пока мы обсуждали его судьбу и всяческие мрачные перспективы?» «Ты как?» — спросил Уильям. «С ним все будет в порядке, братан», — сказал Пол, хлопнув Сэма по спине. «Никто ничего не видел». «Что это еще за выражение, братан?» — насмешливо спросила Никс, подходя к Полу вплотную. Казалось, они относились к ситуации гораздо более беззаботно, чем мы. «Времена меняются, и выражение тоже, чувиха!» — с ухмылкой отозвался Пол. Рэйчел закатила глаза и покачала головой, но ее чарующая улыбка тут же вернулась. «Серьезно, с ним все будет в порядке!» «Да», — кивнула Никс. «Те парни, видимо, были пьяны еще до того, как Сэм до них добрался». Даже если они, проснувшись, вспомнят, что внезапно потеряли сознание, люди решат, что они просто слишком много выпили. Кроме того, — добавил Сэм, — девушка тоже ничего не видела. Казалось, он пытался убедить всех нас и себя заодно, что с ним действительно все будет хорошо. «Что она может рассказать?» — продолжал Сэм. «Трое пьяных парней напали на нее, но в процессе вырубились. Так при чем же тут я, а?» Я боялась спрашивать. Все были настроены оптимистично, но мне не давал покоя неприятный вопрос. «А совет может как-то определить, использовал ли потомок свои способности?» «Только если поблизости болтается агент», — уверенно ответила Никс. «В основном умения работают только на небольшом расстоянии, поэтому, сказала бы я, агент должен находиться совсем рядом». Внезапно я почувствовала укол совести. «Если агент видел Сэма, это моя вина. Ведь Кара следила за мной». «А мы были в уединенном месте», — кивнул Сэм. Он выглядел таким радостным, исполненным надежды, У меня не повернулся язык рассказать о Карре. До сих пор вроде бы все шло хорошо, хотя в воздухе до сих пор висела напряженность, преследовавшая нас весь вечер. Был агент или его не было, покажет время. «Ну, пойду закажу еды, пока Серно не закрыл лавочку», сказал Пол, между делом меняя тему. «Вы, ребята, что-нибудь будете?» Приготовив нам еду, Серно переоделся и начал собираться домой. «Просто запри дверь, когда будешь уходить», — сказал он Уильяму и направился к выходу. «Мы ушли довольно поздно, но, если подумать, никто из нас все равно не сумел бы заснуть. Все, что нам оставалось, — это ждать». «Мы коротали время, надеясь, что все будет хорошо». Теперь, когда кафе осталось в полном распоряжении нас шестерых, Пол и Рэйчел взяли доску для игры в дартс и ушли в свой собственный маленький мирок, где было спокойно и безопасно. Время от времени я замечала вспышки разноцветного света или их двоих, парящих под потолком. Зрелище, к которому я вряд ли когда-нибудь привыкну. Сэм воспользовался своим умением. Он не выпил ни капли спиртного, но был заметно навеселе, хотя и пытался это скрыть. Сэм цеплялся за Никс, и хотя обычно ей нравилось подкалывать его, сегодня вечером она была тихой и ласковой, понимая, что нужна Сэму, и отдавая то, что ему требовалось. Они оккупировали музыкальный автомат и танцевали вальс за вальсом под каждую следующую песню, неважно, сколько их было. «Мы с Уильямом остались за нашим столиком, доедая остатки выпечки и потягивая знаменитый латте от серно». «Почему ты ничего не рассказал мне, Уильям, насчет совета?» — спросила я, перекрикивая музыку. Он посмотрел на меня смущенно и виновато, но не потупил взгляд. Его глаза были ясными и честными, и я чувствовала себя так, словно оказалась в комнате с зеркальными стенами, где ты не можешь убежать от себя. Есть шесть потомков олимпийцев первого поколения. Рэйчел пропустила одного из них. Она не упомянула Посейдона, кивнула я. Да, я заметила. Я взяла черниченку с маффина и отправила ее в рот, наслаждаясь вкусом. Да. Только Посейдон никогда не был олимпийцем в первом поколении. Шестой арес. Посейдоном он только прикрывался. «И какая у него способность?» Спросила я, ожидая услышать нечто чудовищное. Он имитирует чужие умения. Будучи богом войны, он может бросить вызов любому и драться с ним на равных, используя ту же силу, какой владеет противник. «Ясно», — сказала я. «Это выглядело не слишком страшно и не круче, чем навыки других членов Совета». «Почему же Рэйчел не упомянула о нем?» Уильям глубоко вздохнул, прежде чем ответить. «Арес — предок моего отца». «Твоего отца?» — ошарашенно переспросила я. «Да, я не похож на него». «И он член Совета?» «Ну, и да, и нет». Уильям потер затылок. Он всегда так делал, когда нервничал, и я начала перенимать эту привычку. Отвечая на мой вопрос, Уильям не колебался, и все же я видела в его глазах неуверенность. «Ты не обязан ничего объяснять», — разочарованно сказала я. Уильяму не хотелось доверяться мне, он явно чувствовал дискомфорт. «Ну а почему должно быть иначе? На самом деле мы же едва знакомы, хотя и кажется, будто знаем друг друга уже очень-очень давно». «Я знаю, что не обязан», — согласился он и замолк на некоторое время. «Я его не торопила. Возможно, Уильям пытался вспомнить какие-нибудь подробности, а может быть, просто боролся с собой, потому что не хотел ничего мне говорить». «Отец лишь один раз рассказал мне свою историю», — продолжал Уильям. «Но даже если бы он этого не сделал, я все равно узнал бы в школе. Не так давно разразилась гражданская война, крупнейшая из всех, что были у нашего народа. И ее начал мой отец». Уильям встревоженно посмотрел на меня, ожидая какой-то реакции, но я не сказала ни слова упрека. «И что случилось?» – спросила я вместо этого, надеясь, что не выдала своего удивления. Отец состоял в Совете большую часть своей жизни. Он был его неотъемлемой частью, так же, как и Кристов. Однако через некоторое время отец начал кое-что понимать. Кристов как бы взял на себя главную роль, и никто не понял, как это произошло. В нем есть что-то особенное – Он красноречив и убедителен. Мой папа говорит, что Кристоф мог бы уговорить тебя отрезать собственную руку и заставить поверить, что это ради всеобщего блага. Он манипулятор, умеет оправдывать дурные поступки вескими причинами. Я посмотрела на Уильяма. Его обуревала ненависть, клубилась в нем словно густой черный дым. Никогда раньше я не видела такого выражения в его глазах, и это сделало ненависть еще более жгучей. Легко было испытывать неприязнь к тому, кто причинил ему столько боли и вызвал такие чувства. «Когда дела стали совсем плохи», — продолжал Уильям, — «мой отец пошел к Лилии. Ее умение самое важное из всех». Лилия — потомок Гестии, богини домашнего очага, и без нее ни одна способность членов Совета не работает. Если ее не будет поблизости хотя бы от двоих из них, Совет просто не сможет действовать. Кристов едва не довел Лилию до нервного срыва, и план отца состоял в том, чтобы уговорить ее уйти. Он собирался сказать ей, что так будет правильнее, что это единственный способ поставить их всех на место и учредить подлинную демократию. Что ж, Кристоф предвидел это и убедил Лилию принять его точку зрения, сказал ей, что ее долг остаться. Если не будет совета, то воцарится хаос, поскольку демократия чужда потомкам, и они с ней не справятся. Совет существовал всегда, и они, дескать, просто ничего другого не знают. «Кристоф выгнал твоего отца?» — спросила я. «Нет», — ответил Уильям. «Он сам ушел. Ему ничего иного не оставалось, кроме как попытаться свергнуть совет. У отца было много сторонников, и противостояние длилось несколько лет. Погибло много народа, и потомков, и обычных людей», но в конце концов отец и его соратники начали выигрывать, победив несколько могущественных приближенных Кристофа. И тут выяснилось, что все было напрасно. Кристоф угрожал, что каждый день, пока продолжается война, он будет массово убивать людей. И никто ничего не заподозрит, поскольку со стороны это выглядит так, будто люди просто воюют между собой. Кристоф знал, что мой отец хороший человек, и он собирался просто терроризировать население планеты, пока отец не сдастся. Что ж, план сработал. Папа потерпел неудачу, и все эти смерти, вся эта кровь на его руках, все было зря. В голосе Уильяма слышалась горечь. «Нет, не зря», — возразила я. «Ты поэтому ничего мне не рассказал, «Тебе было стыдно? Если так, то еще не поздно». «Нет, не поэтому», — перебил он. «Я знаю, что мой отец сражался за правое дело. Я просто не хотел, чтобы у тебя возникли какие-нибудь идеи». «Идеи?» — переспросила я, ошеломленная и сбитая с толку его обвинением. «Какие идеи, по его мнению, могли прийти мне в голову?» «Да, Уильям верил, что мне суждено исполнить пророчество, но неужели он всерьез полагал, что я отправлюсь в битву и буду штурмовать ворота с мечом в руках?» Я не удержалась от смеха. «Это нелепо!» «Знаю», — признался он. Мы потягивали латы, не обращая внимания на то, что творится вокруг. «Просто мне снова и снова снится один и тот же сон». Мы в центре города прячемся в темных углах баров, стараясь, чтобы нас не заметили. Кто-то гонится за нами, и надо продолжать двигаться. Ты очень напугана, но не говоришь мне, почему они разыскивают тебя. Потом мы бежим. Нас преследует какой-то мужчина, и в конце концов хватает меня за куртку. Он разворачивает меня лицом к себе, и я вижу, что это мой отец. Он говорит... Она нужна нам, чтобы сражаться. И как только ты видишь его, ты оставляешь меня там и добровольно уходишь с ним. И все. Я теряю тебя на войне и больше не могу найти». «Это всего лишь сон, Уильям», — успокаивающе сказала я, покачав головой. «Знаю». Он опустил взгляд, уставившись на свои ботинки. Я посмотрела на длинные густые ресницы, скрывавшие его глаза. Уильям был смущен или стыдился своего признания, но я лелеяла надежду, что он хотел защитить меня, и ему невыносима сама мысль о том, что мы потеряем друг друга. В такие моменты он казался мне похожим на отражение луны в воде, завораживающий свет, который притягивает взгляд. Мышцы на его челюсти напряглись, когда Уильям неосознанно стиснул зубы. Он слегка надул губы и насупился. Я дотронулась пальцем до его твердого подбородка и заставила поднять голову, посмотрев Уильяма в лицо. «Просто сон», — сказала я и улыбнулась, потешаясь сама над собой. «Стоило ли беспокоиться из-за такой глупой идеи?» Я не могла поверить, что после всего произошедшего с Эмом Уильям волнуется из-за какого-то сна. Его губы, такие мягкие и такие идеальные, нежно коснулись моих. Они были гладкими, как лепестки розы. Сперва лишь легчайшее прикосновение, как будто Уильям боялся, что сила его поцелуя раздавит меня. Уильям провел кончиками пальцев по моей щеке, И я ощутила бурлящее в нем желание. В нашем поцелуе было нечто большее, чем просто страсти возбуждения. В нем было отчаяние, в нем были слова: "Ты нужна мне". Снимите комнату! Пьяным голосом крикнул Сэм с другого конца зала. Мы с Уильямом посмотрели друг на друга. Наши смущенные взгляды встретились. Мы оба покраснели и рассмеялись. «Заткнись, пьянчуга!» — крикнул Уильям в ответ. «Это что, вызов?» «Нет», — фыркнул Уильям. Было приятно снова видеть, как они улыбаются. «Есть только один способ уладить дело», — сказал Сэм, хватая пару бильярдных киев. «Хочешь поиграть?» — с усмешкой спросил меня Уильям. «Я устала», — призналась я. «Ты играй, а я пойду спать». Он отодвинул свой стул от стола. «Я тебя провожу». «Ты не обязан. Я просто поднимусь наверх. Со мной ничего не случится». «Точно!» — невнятно пробормотал Сэм. «Ничего с ней не случится!» С этими словами он споткнулся о стул и рухнул на пол. «Думаю, тебе стоит остаться», — сказала я, наблюдая, как Никс сгибается пополам в приступе пьяного смеха. «Да, пожалуй, лучше присмотреть за этой парочкой», — согласился Уильям. «Ты уверена, что все будет в порядке?» Я кивнула. «Определенно». Он улыбнулся и быстро чмокнул меня в щеку, прежде чем принять вызов Сэма. «Я в деле», —